Боцман с музыканта Миронов пошел на берег, долго бродил около монастырских стен, искал грибы. Зашел к монахам, побеседовал, посмеиваясь о кончине мира, а вечером доложил Сарвингу, что одного из монахов нужно немедленно арестовать. — Почему? — Коротковолосый, — ответил Мирон. — На пальце у него след от кольца. Монахи колец не носят. Сарвинг согласился.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 Никакой бани не нужно. от с тебя вытекает, как сало жареного поросенка. Народ, мелкие, нервные, ходят, вертятся, чирикают, как воробьи. Нету силы в народе. Миронов говорил с натугой и заикался, краснел. Разговор для него был каторжной работой. Он предпочел бы перекрасить своими руками всю канонерку от кили до клотика.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 Монастырские ворота были заперты. Миронов постучал рукояткой маузера. Монах с гнилым запахом изо рта приоткрыл калитку. — Ты бы, батя, водку пил, нутро у тебя от святости гниет, — сказал Миронов, протискиваясь в калитку. Монах поклонился в пояс. — Иди к настоятелю. О богу молиться, просипел монах и мигнула блезлыми глазками.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 — спросил Миронов. — От вшей, спокойно ответил странник. — Опасности меньше. — Когда же твой командир меня допросит? — Дай срок. Управится, тогда и допросит. — А к стенке когда? — А за стенку-то не жури. Стенка никого не минует. Может, за место стенки ты у нас будешь коком, свиней пылить. Останешься на сверхсрочную службу. Всякое случается. господин офицер. Сарвинг перевел донесение и приказал привести арестованного. На столе в кают-компании лежала записка, найденная у пленного, с двумя цифрами 13 и 57, браунинг и золотая пуговица с орлом. — Садитесь, поручик, — Сарвинг говорил очень медленно, и на его обрюзгшем лице, вопреки обыкновению, —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 с цифрами тринадцати пятьдесят семь. Это что? Пустяки. В Вологде я должен был пришить эту пуговицу к косоворотке, чтобы меня опознали свои. А тринадцати пятьдесят семь — это пароль и отзыв. На пристани в Вологде я должен был встретить человека с такой же золотой пуговицей и сказать ему тринадцать. Если он ответит пятьдесят семь, значит свой. Я передаю ему пакет и получаю новые задания. Вот и все. Сарвинг спрятал пуговицу и записку в карман вытертой до блеска синей куртки. — Пошлете кого-нибудь в Вологду? — спросил офицер. — Как придется. — Мне безразлично. — Скоро вы отправите меня в штаб Духонина? Сарвинг побарабанил пальцами по столу. Бледные звезды за окнами казались страшно далекими. будто канонерка стояла среди Тихого океана. За переборкой кто-то сердито сказал, «Пес вас знает, вы блиночный узел завязать не умеете, бархатные стали черки!» «Сперва я отправлю вас в штаб флотилии. Если шпион дается в руки живым, то его обыкновенно разменивают. Таков неписанный закон. Но, в общем, в штабе посмотрим».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 Документов совершенно секретных Поэтому Сарвинг беседовал с картой. — Паршивая, получается, комбинация, — говорил он, часто задумываясь. — Вот я, Ерченко, штурман дальнего плавания. Плавал я и в Атлантическом океане, в Тихом, и к берегам не жался, как каботажники. Плевали мы на маяки, мы маяков по две недели в глаза не видели.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 Будут также доставлены иные предметы, необходимые для успешных действий русской добровольческой армии. Иные предметы. Сарвинг усмехнулся. Директор-распорядитель компании Шекльтон прибыл в Мурманск для работы. Вам необходимо поддерживать среди организаций русских офицеров уверенность, основанную на подлинном положении дела,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 пришедшие из Бразилии, и тремя номерными мониторами. Утром канонерка подходила к острову Хетт. Шли у самого берега. Солнце переливалось в воде выпуклыми зеркалами, пахло теплыми листьями ивы. На баке слышался смех. Боцман Миронов рассказывал матросам, как английская речная канонерка Умбер во время плавания по Амазонке Запуталась в водяных лилиях и потеряла винт. За островом открылась флотилия. Со сторожевого катера заиграли на гребешках неистовый марш, обычное приветствие музыканту. Миронов погрозил насмешникам кулаком и обозвал их хламидниками. Сарвинг просимофорил флагманскому кораблю. «Имею на борту пленного белого офицера с секретными документами».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 Радовала Гущина. Тренер проснулся еще до рассвета. За перегородкой каюты барабанил по палубе дождь. Тренер натянул сырую шинель, его знобилом. Сквозь изморозь с трудом просачивалось слякотное утро. На востоке лежала розовая грязная муть. Она предвещала несчастье. Гущин не ошибся. С флагманского корабля...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 Делегаты сообщили, что вокруг острова стоит пояс мин. Всю ночь к Мэгу Ощупью подходили шлюпки с судов флотилий. К утру на остров был высажен отряд моряков. Он захватил восемь орудий и богатые запасы обмундирования и продовольствия. Около судов флотилий плавали в спорта и консервные банки от английского корнбифа и французской солонины. Потеплело.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 Обстоятельства смерти сигнальщика Гущина передавались из уст в уста, и ко времени прихода флотилии из-под Медвежьей горы в Петрозаводск приобрели характер легенды. На самом же деле смерть эта была для гражданской войны вполне обыкновенным Официальный рапорт сообщает следующее. В ночь на 5 ноября флотилия вышла из Толуя к Медвежьей горе для высадки десантов в тылу убилых.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 и порывистые хрипение пара, рвущегося из труп миноносца. — Уссуриец! — пробормотал командующий. — Откуда? Как он прошел? В Онежской из Балтики. Каюк! Взорвать флотилию! Миноносец налетел белой бури. Небо дрогнуло. Рев орудия брушился на мокрые палубы. Командующий упал. Помощник схватил его за плечи. Он был мертв.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 Весь странный сброд, составлявший команду Белой флотилии, понуро брел вдоль берега на север, где поднимался дым громадного пожара. Горела Медвежья гора. Федор Гущин погиб на рассвете на второй день высадки десант Он ушел с корабля с отрядом бойцов. Гущин знал, что поступок его сочтут дезертирством.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 Стало слышно, как далеко на озере громыхало флотилия, бомбардируя Медвежью гору. Неопытный в сухопутных боях, Гущин видел одно. Десант сбивают к берегу. Железная дорога не тронута, белые с двух сторон. Одним словом, труба. О панике, вызванной десантом в тылу, у белых Гущин не знал. Он ее попросту не видел. О том, что белым, чтобы сбить десант,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 Кущин замешкался. Граната разорвалась в воздухе. Кущин сел на землю, почувствовал во рту теплую жидкость и глотнул ее. Она была соленая, от нее тошнило. — А так чаек! — пробормотал он растерянно, сплюнул на снег окрошку из зубов с кровью и лег на насыпь. Поезд набегал.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 Ставлю этот вопрос на обсуждение. Вот черт как скребет. Флотилия пробивалась через лед к Петрозаводску. Летняя компания закончилась. На палубах стоял виск от трущихся альдин железных корпусов. Черный туман, носивший название соуса, лежал по горизонту. — Тоже нашли герои рассердился Мартайн. — Если бы ему не оторвало руку, я упек бы его под арест. Он должен был чинить орудие, а не махать кулаками. — Ну, хорошо. Возьмем другой случай с тем же самым артиллеристом. Подвидлиться, и он блевал от страха, но во время боя сбил неприятельские батареи. — Что вы на это скажете? — Это героизм, — согласился Мартайнон. — Героизм, героизм, — насмешливо повторил тренер. — Величайший героизм не в том, чтобы подставлять...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 Он видел конечную цель. Она была великолепной, и, поверьте мне, Гущин ни на минуту в этом не сомневался. — Туманно, туманно, как все туманно кругом, — хрипло пропел Сарвинг. — Для тебя все туманно, тулвийский барабанщик, даже таблица умножения. — Вы считаете, что Гущин погиб бессмысленно? — спросил Мартайна. — Да, в наше время смерть должна быть...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 и дрожали от смех. Со сторожевого судна долетело глухое пение сирены. Вдали возник Петрозаводск. Спускался вечер, но в городе не зажигали огней. Там ждали налета неприятельских аэропланов. Только над Донежским заводом хмуро светилось зарево литейных печей. Вскоре после десанта у Медвежьей горы